Английское слово «remains» означает и остатки, и останки. «Единственное, на что я надеюсь, — невозмутимо заявила мисс Карнелия, так это на то, что когда я умру, никто не назовет меня «наша усопшая сестра». У меня возникло отвращение к этой манере называть каждого братом или сестрой, когда лет пять назад в нашей церкви проводил молитвенные собрания один странствующий проповедник. Я с самого начала его терпеть не могла. Какое-то внутреннее чутье подсказывало мне. Что-то с этим человеком не так. И я была права. Представьте себе, он притворялся пресвитерианином, Пресветарианин! Так он произносил это слово а на самом деле был методистом. У него все были братья и сестры. Весьма большой семейный круг имел этот человек. Он подошел ко мне после одного из собраний, с жаром схватил мою руку и спросил умоляюще, «Моя дорогая сестра Брайант, вы христианка?» Я пристально посмотрела на него, а потом сказала спокойно, «Мой единственный брат...» Был похоронен пятнадцать лет назад, мистер Фиск. А другими я с тех пор не обзаводилась. Что же до того, христианка ли я, то я была ею, как я надеюсь, и верю еще тогда, когда вы были в пеленках. И это заставило его замолчать. Поверьте мне, заметьте, Аня, душенька, я имею зуб далеко не на всех проповедников, К нам приезжали по-настоящему благородные, превосходные, честные люди, которые приносили большую пользу и заставляли старых грешников ерзать от стыда на церковных скамьях. Но этот тип, Фиск, не был из их числа. Уж и посмеялась я однажды про себя на одном из собраний, которые он проводил. Фиск попросил всех, считающих себя христианами, встать. «Я?» Не встала. Поверьте мне, терпеть не могу такие вещи. Но большинство прихожан встали. Затем он попросил встать всех желающих стать христианами. Никто не двинулся с места. И тогда Фиск заорал во всю глотку церковный гимн. Прямо передо мной на скамье Миллисонов сидел бедный маленький Айки Бейкер, сирота лет десяти. Миллисон замучил его работой чуть не до смерти. Несчастный мальчуган всегда был таким усталым, что немедленно засыпал, стоило ему оказаться в церкви или еще где-нибудь, где он мог несколько минут посидеть спокойно. Он проспал все собрание. Я видела это и радовалась, что ребенок хоть немного отдохнет. Когда же Фиск стал забирать все выше и выше, и к нему присоединились остальные, бедный Айки вздрогнул и проснулся. Он подумал, что это обычное пение, и что всем следует встать, так что поскорее вскочил на ноги, зная, что получит нагоняй от Мирая Миллисон за то, что спит на собрании. Фиск увидел его, оборвал пение и завопил. «Еще одна душа спасена! Слава Всевышнему!» «Аллилуйя!» А это был всего лишь бедный, испуганный Айки, не до конца проснувшийся, зевающий и вовсе не думающий о своей душе. Несчастный ребенок. У него никогда не было времени подумать о чем-то, кроме своего усталого, изнуренного работой маленького тела. Лесли тоже пошла однажды вечером на собрание, и этот фиск сразу привязался к ней. О, он особенно беспокоился о душах красивых девушек. Поверьте мне, он задел ее чувства, и больше она ни разу не пришла. А он на каждом собрании молился прямо на публике о том, чтобы Господь смягчил ее очерствевшее сердце. В конце концов мне пришлось пойти к мистеру Левиту, нашему тогдашнему священнику, и сказать, что если он не заставит Фиска прекратить это безобразие, я просто встану на следующем собрании и швырну мой псалпир в него, как только он упомянет о той красивой, но не раскаявшейся молодой женщине. И я сделала бы это, поверьте мне. Мистер Левит вмешался, и этих молитв больше не было, Но Фиск продолжал проводить свои собрания до тех пор, пока Чарли Дуглас не положил конец его карьере в здешних местах. Жена Чарли провела тогда всю зиму в Калифорнии. Осенью она была очень грустна. Религиозная меланхория — это у них в роду. Ее отец вечно боялся, что совершил какой-то непростительный грех, и так извел себя страхами, что умер в сумасшедшем доме. Так что, когда Роза Дуглас загрустила на религиозной почве, Чарли немедленно отправил ее в гости, к ее сестре, в Лос-Анджелес. Там она совершенно поправилась и приехала домой. Приехала как раз в то время, когда компания Фиска за возрождение христианства была в полном разгаре. Примечание. В XIX веке в США и ряде стран Европы неоднократно проводились массовые кампании за возрождение христианства, сопровождавшиеся созданием новых евангелических церквей, массовыми религиозными митингами и так далее. Роза сошла с поезда в Глени, веселая, бодрая, улыбающаяся, и первое, что она увидела, был так и бросавшийся в глаза вопрос, выведенный громадными белыми буквами на черном фронтоне железнодорожного склада. «Куда ты идешь? На небеса или в ад?» Это была одна из идей Фиска. Он поручил Генри Хамонду сделать эту надпись масляной краской. Роза вскрикнула и лишилась чувств, а когда ее привезли домой, она была в меланхолии похуже прежней. Тогда Чарли пошел к мистеру Левиту и сказал ему, что все дугласы покинут церковь, если Фиска не уберут немедленно. Мистеру Левиту пришлось уступить, так как дугласы платили почти половину его жалования. Фиск уехал, а нам пришлось снова положиться на наши Библии и черпать из них указания о том, как попасть на небеса. Только после того, как Фиск уехал, выяснилось, что он был замаскированный методист. Мистер Левит был весьма раздосадован, поверьте мне. Мистер Левит имел определенные недостатки, но он был добрым, здравомыслящим пресвитерианином. «Между прочим, я получила вчера письмо от мистера Форда», — сообщила Аня. Он просил меня передать вам привет. «Не нужны мне его приветы!» — хмуро и отрывисто заявила мисс Корнелия. «Почему?» — изумилась Аня. «Мне казалось, он вам нравился». «Ну, пожалуй, нравился. Но я никогда не прощу ему того, что он сделал с Лесли. Бедная девочка сохнет по нему, будто у нее и без того недостаточно горестей. А он?» «Я не сомневаюсь». Веселиться в своем Торонто, наслаждаясь жизнью, как всегда. Но чего же еще ждать от мужчины? — Ах, мисс Корнелия, как вы узнали? — Боже, Аня, душенька! Что ж, у меня, по-вашему, глаз нет, что ли? Да я знаю Лесли с младенчества. Всю эту осень у нее в глазах была какая-то новая глубокая печаль. И я поняла что тут замешан каким-то образом этот писатель. И себе я тоже никогда не прощу того, что способствовало его приезду сюда. Но я никак не предполагала, что приедет такой человек, как он. Я думала, он окажется точно таким, как все те, что раньше останавливались у Лесли на лето. Самодовольные молодые ослы, все до одного. Она их всех презирала, Один из них попытался приударить за ней. Но она его живо осадила. Да так здорово, что я уверена, он до сих пор в себя не пришел. Так что я и не предполагала, что существует какая-то опасность. Только смотрите, чтобы Лесли не заподозрила, что вы знаете ее тайну. Поспешила предостеречь мисс Корнелию Аня. «Я думаю, это причинило бы ей боль». «Положитесь на меня, Аня душенька, я не вчера родилась. Ах, будь они прокляты, все эти мужчины!» Сначала один испортил Лесли жизнь, а теперь еще и другой из этих негодяев явился, чтобы сделать ее еще несчастнее. Аня, этот мир — ужасное место. Загадку всех изъянов мира сумеет время разгадать». Задумчиво процитировала Аня. «Если это и произойдет, то только в мире, где нет никаких мужчин», — мрачно заявила мисс Корнелия. «Ну а теперь-то что же они наделали, эти мужчины?» — поинтересовался Гилберт, входя в гостиную. «Наделали бед. Одних бед. Разве они когда-нибудь делали что-то еще?» Яблоко с запретного древа съела в раю именно женщина, мисс Корнелия. «Змей, подбивший ее на это, был мужского рода!» — торжествующе парировала мисс Корнелия. Лесли после того, как первая боль прошла, почувствовала, что все же может жить дальше. Так бывает с большинством из нас какого бы рода ни были наши страдания. Возможно, даже что минутами в веселом кругу друзей в маленьком доме мечты она находила эту жизнь приятной. Но если бы Аня питала какие-то надежды на то, что Лесли постепенно забывает Оуэна Форда, ее легко вывело бы из заблуждения чуть приметное выражение жадного интереса появлявшаяся в глазах Лесли всякий раз, когда упоминалось его имя. Этот жадный интерес вызывал у Ани чувство сострадания, и она неизменно умудрялась сообщить капитану Джиму и Гилберту новости из писем Оуэна именно тогда, когда при этом присутствовала Лесли. Румянец, быстро вспихивавший на щеках девушки и сменявший его мертвенная бледность, В такие моменты свидетельствовали весьма красноречиво о чувствах, наполнявших все ее существо. Однако она никогда не говорила о нем с Аней и не упоминала о том туманном вечере, когда так неожиданно встретилась с ней на песчаной косе. Вскоре умер ее старый пес, и она очень горевала о нем. Он так долго был мне другом, печально говорила она Ане. Раньше он принадлежал Дику, жил у него около года, прежде чем мы поженились. Дик оставил его со мной, когда поплыл на Кубу. Карла очень привязался ко мне. Его собачья любовь и преданность помогли мне пережить тот ужасный первый год после смерти мамы, когда я была совсем одна. Когда я услышала, что Дик возвращается... У меня возникли опасения, что впредь Карла уже не будет только моим. Но он, похоже, остался совершенно равнодушен к своему прежнему хозяину, хотя так любил его когда-то. Первое время он даже набрасывался и рычал на дико, словно на чужого. А я была довольна. «Приятно иметь рядом хоть одно живое существо» чья любовь целиком принадлежит тебе. Этот старый пес был таким утешением для меня, Аня. Осенью он совсем ослабел. Я боялась, что он не проживет долго, но все же надеялась заботливым уходом продлить ему жизнь до весны. Сегодня утром он, казалось, чувствовал себя довольно хорошо. Я сидела у камина, а он лежал на коврике перед огнем. Потом он вдруг встал, и, еле передвигая лапы, подошел, положил голову мне на колени, взглянул мне в лицо любящим взглядом своих больших ласковых собачьих глаз, а потом просто вздрогнул и умер. Мне будет так не хватать его. — Позволь мне, Лесли, подарить тебе другую собаку, — сказала Аня. — Я должна получить прелестного сеттера которого собираюсь подарить Гилберту на Рождество. Позволь мне подарить такого же щенка и тебе. Лесли отрицательно покачала головой. — Нет, спасибо, Аня, пока не надо. У меня еще не появилось желания завести другую собаку. Боюсь, в моем сердце просто не осталось любви для другой. Хотя, возможно, позднее я попрошу тебя... Подарить мне щенка. Мне действительно нужна собака для защиты. Но в Карла было что-то почти человеческое, и было бы непорядочно слишком поспешно заменить его кем-то другим. Мой дорогой старый друг.